Глава 32. Мейзер. Новый туннель выплюнул их в квадратное замкнутое пространство, окруженное гладкими стенами. На трех из них горели факелы. Мейзер быстро оглядел в их свете миру, не поранилась ли она. Но она первой вскочила на ноги и принялась отряхивать облепившую одежду пыль. «Испытание было слишком легким», — пробормотала она, — Мейзер проверил, все ли оружие на месте, и встал рядом с ней. «А ты чего ожидала?» Мира передернула плечами и посмотрела ему прямо в глаза. Посмотрела так, как смотрела на него вотыми, у Мейзера сжалось сердце. Помотав головой, Мира отвела взгляд. «Теперь нас будут испытывать на смирение», сказала она, обращаясь и к нему, и к Уильяму с чрезмерной осторожностью, ступающему по полу. После двух неожиданных падений в таинственные туннели они стали недоверчиво относиться к твердой поверхности под ногами. «Как ты поняла смысл этого испытания?» спросил Уильям у Миры, изучая помещение, в котором они оказались. Осмотрев пол, Мира прошла в самый центр, села на корточки и смахнула с пола грязь. В свете факелов что-то блеснуло. Зеркало. Мейзер увидел на его отражающей поверхности символ, украшающий замок Рариса и Оанны, луч света, бьющий в вершину горы. Мира прижала ладонь к зеркалу, и все ее тело напряглось. От беспокойства у Мейзера заныло в груди. Мира устремила взгляд на генерала. Орден создал этот лабиринт, чтобы не допустить к источнику людей, желающих использовать магию во зло, начала она. Но искупители хотели, чтобы до него добрался человек, желающий уничтожить всю магию, поэтому они оставили в лабиринте эти пластины, как до этого найденные мною ключи. Мира махнул рукой, увидев, что Мейзер с генералом нахмурились. Я не говорила этого вам, но это и не важно. Ключи и пластины напитаны магией. Они показывают видение если их касается обладатель накопителя. Последняя пластина показала мне, как вам пересечь зал. «Что тебе показывает это?» — спросил Уильям. Он так легко принимает ее объяснение. Мейзер и не ждал, что Уильям начнет спорить с мирой, но сам он, например, стиснул зубы, чтобы не разразиться, бесполезными возмущениями, вроде «слишком много эти люди», «Верили бедному обладателю накопителя, или они помогают тебе побыстрее умереть? Ненавижу их!» Мира поднялась и оглядела стены. Мейзер проследил за ее взглядом и чуть из собственной кожи не выпрыгнул. Это место пагубно влияло на его боевые качества. Нервы до предела напряжены. В любую секунду он готов выхватить оружие и броситься в бой. Противников не видно, зато так и чудится, будто кто-то затаился в засаде. Если и мы дальше предстоит сталкиваться не с врагами, а таинственными туннелями и светящимися платформами, то он скорее спятит, чем погибнет. Мейзер ругнулся, а Мира прищурилась, увидев то, чего не было всего секунду назад — двери. Три двери появились в стенах рядом с каждым из факелов. Мира приблизилась к двери слева, расслабленно сжав в пальцах ремни чехла от шакрама. «Три двери. Нас тоже трое. Мы должны разделиться?» — с досадой спросил Мейзер. Должно быть, в его голосе прорезалось несогласие, потому что плечи Миры поникли. Мейзер сдержал дальнейшие возражения. Ей и так тяжело, а тут еще он комментирует каждый ее шаг. Но чего она ожидала?» что он будет безмолвно соглашаться на все, что приближает ее к смерти. Однако испытаний три, и это всего лишь второе. Они пройдут его, и у Мейзера еще останется время придумать, как спасти миру. А может, проклятый лабиринт сам даст на это ответ. «Хорошо», — уступил он, — «я войду в ту, что посередине». Мейзер направился к ней, но мира остановило его, прижалась к нему всем телом и впилась в губы долгим поцелуем, словно хотела навсегда запомнить ощущение его губ. «Это испытание на смирение», — сказала она. «Мы должны пройти его в одиночестве. Именно это показала мне магия». Мейзер хмыкнул. «Почему-то мне кажется, что ты волнуешься за меня». «Ну, ты не отличаешься смирением. Моя леди, своим недоверием выранили мое сердце». Мира выпустила его из объятий, ее лицо вновь приняло решительное и настороженное выражение. Она внимательно взглянула на Уильяма, стоящего у двери справа, и наблюдающего за ними с таким видом, что Мейзеру захотелось немедленно броситься на защиту их с Мирой отношений. Но генерал лишь почтительно склонил голову. «Увидимся по другую сторону дверей», — произнес он, — «куда бы они нас не вывели». Мира с Уильямом взяли по факелу и нырнули во тьму, чуть отступившую в ровном свете огненных языков. Мейзер глубоко вздохнул. Он ждал, пока свет факелов Мира и Уильяма не поглотит темнота. Никто из них не кричал и не звал на помощь. Мейзер расправил плечи и подошел к центральной двери. Свет задрожал, когда он снял со стены факел. Пальцы обдало теплом, и Мейзер подивился, как факел за столько лет не сгорел. Он вступил в узкий проход, возвышающиеся вокруг стены не доходили до потолка, но были достаточно высоки, чтобы он не мог забраться по ним. Пол покрывал толстый слой пыли и каменной крошки. Мейзер сделал всего два шага вперед, когда его спину обдало волной воздуха. Он выдернул из ремня нож, и, пригнувшись, обернулся, его взгляд заметался по стене. Дверь, ведущая в помещение, куда их выкинул туннель, исчезла. Мейзер ударил плечом в образовавшуюся стену, уже зная наверняка, что та не поддастся. В этом испытании их действительно хотели разделить. Факел в руке ярко полыхнул, когда Мейзер резко повернулся лицом к проходу. Теперь оставалось идти только вперед. Чем дальше он углублялся в лабиринт, тем меньше осторожничал, время от времени проход поворачивал то вправо, то влево, иногда разветвляясь. Если Мейзер выбирал не тот путь, то оказывался в тупике, и ему приходилось возвращаться. В тупик он упирался уже в пятый раз. Теперь ясно, почему Мира волновалась за него. Ему всегда трудно давались задания — которые требовали терпения, рассудительности и ясного ума. Мира пройдет это испытание запросто, как и Уильям. Наверное, они оба уже ждут его, куда бы там их не вывели туннель. Здорово, он пришел в лабиринт спасти миру, а спасать придется его самого». Мейзер вернулся на развилку, где повернул не туда. Нет, он пройдет этот грёбаный лабиринт и когда-нибудь будет рассказывать о нем детям, как о простом приключении. В том месте, где он повернул налево, Мейзер вырезал ножом на левой стене X. Если он пройдет тут опять, то поймет, что ходит кругами и в следующий раз повернет направо. Через несколько шагов он вырезал еще один знак, тут развилка предлагала идти не только вправо и влево, но и прямо. Он повернул направо, вырезал x Мейзер поправил на груди кожаный доспех. Мечи тёрли спину. По позвоночнику и лицу тек пот. Он отбросил назад влажные, испачканные волосы, вырезал знак и снова повернул направо. Очередная развилка. Мейзер выскрип на стене x повернул налево и застонал, уставившись на свой же знак. Он ходит кругами. Мейзер вернулся на развилку и свернул в правый коридор. Остановился и дрожащей рукой вырезал X «Направо», «Направо», «Налево», «Прямо». Он вышел на развилку, на всех стенах которой был вырезан его знак. «Проклятье!» Мейзер пустился бежать. «Прямо налево», «Прямо», «Практически по прямой». «Больше он ходить кругами не будет», «Больше не будет никуда поворачивать, если есть прямой путь». И опять развилка с его знаками на всех стенах. «Если лабиринт играет с ним...» Мейзер бросил факел на землю. Пламя вспыхнуло, но не потухло. Он совершенно не подумал о том, что мог остаться в полной темноте. Он вообще ни о чем не думал, кроме простирающейся за светом факела пустоты, кроме обступивших его словно в насмешку стен. Стены могут насмехаться? Эти могут. И Мейзер бросился на ближайшую из них. Он мог поклясться, что слышит ее смех. Мейзер заскреб по камню ножом, пытаясь вырезать опору для ноги. А над ней еще одну, и еще одну, и еще. Он медленно вырезал себе путь наверх. Мейзер был уже в метре от вершины стены, Оставалось сделать всего одну опору, и тогда он заберется наверх и увидит весь лабиринт, во всяком случае, насколько это позволит свет факела, но стоило ему сделать глубокую зарубку, как стена задрожала. Мейзер замер, уперев носки сапог в выемке и, вцепившись обеими руками, завоткнутый в стену нож. По стене опять прошла дрожь, на этот раз более сильная, и все сделанные Мейзером зарубки исчезли. Он повис на единственной опоре — ноже, скребя ногами по гладкой поверхности, но и его стена вытолкнула из себя точно тетива стрелу. Мейзер упал с высоты прямо на факел. Огонь с шипением погас, и лабиринт погрузился во тьму. Мейзер думал, что знает, что такое темнота, В Ранийских прериях, когда в безлунные ночи они разжигали костры, это слово обрело для него новое значение. Он помнил, как стоял на границе лагеря, с трудом перебарывая неприятное ощущение, ему казалось, что он ослеп и при этом окружен со всех сторон. Враг мог быть прямо у него под носом, но он не видел его, как бы не вглядывался во тьму. Вот чего он боялся больше всего — не заметить угрожающей опасности, так было с мирой. Мейзер вскочил на ноги, с клинками в обеих руках, вслушиваясь в окружающую темноту. Мысли о мире побуждали немедленно действовать, так было с мирой. Даже лежа с ней ночью, даже целуя и обнимая ее, он не видел угрожающей ей опасности, он не мог ее защитить. Он не мог ее защитить. Мейзер взрезал клинками темноту, пытаясь убить невидимого врага. «Проклятие!» — закричал он, ударившись о стену плечом. «Проклятие!» Развернулся и мазнул клинками по воздуху. По нему градом лился пот. Если он не выберется отсюда, то не сможет ее защитить. Она отправится на следующее испытание с Уильямом, и он позволит ей умереть. Мира найдет свою погибель в руках врага, которого Мейзер не видит, который притаился во тьме и алчно ждет ее, желая уничтожить самую лучшую часть его жизни. Нет, один из клинков зацепился за стену, выпал из его руки и со стуком исчез в темноте. Мышцы ныли, в горле пересохло от жажды, и Мейзер привалился к стене, упершись лбом в грязный камень. «Нет, она не умрет, она не умрет, он спасет ее, выберется отсюда, проклятие, он обязательно выберется отсюда». Мейзер опустился, ударившись коленями об пол. Он не ощущал такой беспомощности, даже когда миру схватил Ирод. Что-то в этом месте, в этой тьме, в угрозе потерять миру обострило все его чувства, страхи и сомнения, его раздирал гнев. Ему хотелось рвать и метать. «Ты не отличаешься смирением», — раздался голос. Мезер выдохнул, и покрывающее его лицо пыль взлетела облачком. «Это испытание на смирение. Ты не отличаешься смирением». «Мира!» — он поднялся и заковылял вперед. «Мира!» — остановился. «Это не мира!» Она сказала ему эти слова перед тем, как они разделились. Мейзер сделал несколько успокаивающих вдохов. У него галлюцинации. Испытание на смирение. Лабиринт задумал так, чтобы к магическому источнику вышли только достойные. Смириться значит осознать свою слабость и признать поражение. Инстинктивная реакция на подобную мысль «никогда». Признать, что он на что-то не способен, особенно когда дело касается мира, это пойти против самого себя, своей сути. Нет, он придумает, как отсюда выбраться. Он найдет другой путь. Он спасет миру. Мейзер опять упал на колени, уронив руки. Смирение. «Я не могу», — начал он решительно. Но он мог. Если бы он старался усерднее, если бы мог забраться на эти треклятые стены... «Если бы, если бы, если бы... Если признать, что он не способен пройти этот лабиринт, то в чем еще придется признаться? Я не в силах спасти её, знаю, что не в силах. Я буду беспомощно стоять и смотреть, как мира идет на смерть, и она умрет». Мейзер согнулся, уткнувшись лубом в колени. «Это испытание мутит его разум. Ему просто нужно выбраться». Он выберется, и мира все равно умрет. «Я не могу пройти этот лабиринт», — выплюнул он. Его пожирала ярость. Ничего не произошло. Мейзер выпрямился и уставился злобным взглядом во тьму. Магия чувствовала, что у него на душе. «Он должен быть искренним. Ладно». Может, он и не в силах спасти миру, но он не позволит ей умереть в одиночестве. Мейзер сглотнул и с трудом заставил губы шевелиться. Каждое произносимое им слово срывалось с языка искренне и покорно. «Я не могу пройти лабиринт». Земля задрожала, дохнула прохладным воздухом, напряжение оставила Мейзера, стоило ему увидеть образовавшийся в стене проход. Просачивающийся в лабиринт слабый свет казался ярким после кромешной тьмы. Мейзер вскочил на ноги и кинулся к нему. «Мира!» — закричал он. «Уильям!» Их имена громким эхом вернулись к нему, отразившись от гладких стен каменного зала. Мейзер огляделся, привыкая к режущему глаза свету. Выложенные на полу белой и черной плиткой квадраты образуют идеальный прямоугольник, обрамленный белыми колоннами. Потолка нет. Колонны тянутся и тянутся вверх, пропадая в облаке яркого белого света. Мезер инстинктивно выхватил кинжал и висящий на спине меч. Повернулся и вскинул клинки, собираясь кинуться на врага, которого, наконец, видел и то, что он видел, никак не укладывалось в его голове. В зале находилось три человека. Одним из них была Мира, вся в пыли, но целая и невредимая. Другим — Уильям. Безоружный, он стоял с таким выражением лица, которое Мезер не мог понять, пока не узнал последнего человека. Он видел однажды ее изображение. Уильям нашел несколько книг по истории Винтера, и в одной из них был портрет этой хрупкой красивой женщины с длинными белыми волосами и безмятежным взглядом. Мейзер при любом удобном случае рассматривал ее портрет, отчаянно желая почувствовать связь с женщиной, которую в то время считал своей матерью. Теперь это изображение ожило, и Мейзер обнаружил, что ошарашенно уставился на королеву Ханну Дином. Вы достигли конца лабиринта, улыбаясь, произнесла Ханна. Вы многое преодолели.